Глава двадцать первая. Наши дни. Королевский медицинский центр. Ноттингем. Доктор Шоу светит фонариком мне в глаза. Стараюсь прищуриться, но веки не слушаются, и я всё так же смотрю перед собой. Доктор бормочет что-то себе под нос и вглядывается в мои зрачки, оттягивая сначала одно веко, потом другое. Крупные расширенные поры на ее носу и подбородке напоминают, что у меня дома в ванной есть баночка с кремом для лица, которая, если верить рекламе, сужает поры, и кожа выглядит моложе. Доктору Шоу такой не помешал бы. Я гадаю, сколько ей лет. За сорок, наверное. Почему-то мне кажется, что детей у нее нет. А вот муж, скорее всего, есть, и тоже доктор приходит поди вечерами домой и вместе готовят ужин, отдыхая от работы. Хотя вряд ли. После целого дня возни с безнадёжными случаями вроде моего, у них, скорее всего, уже и сил на готовку не остаётся. Так схватят по паре сэндвичей и на боковую. Жаль, что человечество не придумало машину, чтобы переводить мысли в слова. Тогда я рассказала бы врачам, как у меня забрали Эви, и умоляла бы сделать что-нибудь, пока не поздно. Каждый день я вспоминаю новый кусочек того, что было, складываю вместе со старыми, словно пазл, и получается картина похищения. Иногда бывает трудно понять, реальны ли эти воспоминания. Лицо доктора Шоу нависает так близко, что в ее дыхании чувствуется запах сигарет, которые она пыталась замаскировать мятой безуспешно. Я хлопаю глазами, как бешеное, но внутри отошел какой-то контакт, и ничего не выходит. «Ну, как там, Мэтт?» — слышу я голос доктора Чанса. Только слышу. Он стоит за пределами моего ограниченного поля зрения. Голос у него низкий, интонации участливые, хотя и слегка насмешливые. Да как все, работы море, денег кот наплакал. Доктор Шоу берет пипетку и в мой пересохший глаз падает капля благодатной прохлады. Ее лицо расплывается. Но от планов на побег в деревню по-прежнему не отказывается. А ты как? Готовы бежать с ним? Откроете там B&B, будете жить, поживать? Нет, лицо доктора Шоу мрачнеет. Мат любит поговорить об этом за трубкой, а я виновна в том, что потакаю ему. На самом деле без работы мы никто. И все это пустые мечты. Нет, на чистоту говорю я ей. Откройте ваш би дышите чистым деревенским воздухом, бегите от города, от этих крысиных гонок, живите той жизнью, о которой мечтаете, пока у вас есть силы. Ой. Она отдергивает руку, завишу над моим глазом. «Что?» Шаги доктора Чанса стучат по полу. Теперь на меня смотрят четыре глаза. У доктора Чанса впалые щеки и короткая щетина. Нос слегка сдвинут на бок, словно он ломал его в молодости. Серые, как галька, глаза смотрят с едва уловимым, но неподдельным участием. «Я вас вижу!» — кричу я. Растягиваю рот, моргаю, морщу нос. В их взглядах ничего не меняется. Доктор Шоу хмурится. «Не знаю. Мне показалось, что я что-то заметила. Что, движение?» «Нет. В глазах как будто искра мелькнула и пропала. Точнее, описать не могу. Странно». «Да! Я все еще здесь! Искра была! Правда!» «Наверное, зрачки среагировали на сыворотку», — говорит доктор Чанс, глядя на меня без всякого выражения. «Или свет так упал?» «Посмотрите еще! Пожалуйста, посмотрите!» «Да, наверное». Она снова склоняется надо мной. «Видно, что ей не хочется отворачиваться. Хотя на какое-то мгновение я была уверена, что эти глаза смотрят, понимаешь?» «Нам всем хочется в это верить. Тяжело смириться с отсутствием жизни, когда пациент выглядит таким живым». «Да, верно. Хотя в каком-то смысле, что угодно лучше вот этого. Ты, может, сочтешь меня жестокой, но, по-моему, даже смерть лучше такого прозябания».